Двенадцатое занятие. Программа. Первая разминка. Второе дыхательная медитативная гимнастика. третья тренировка эмоций. Четвертая работа с ощущениями Т плюс П и Х плюс П. Пятая работа с образом третьей руки по желанию. Шестое упражнение на омоложение лица. Седьмое план работы на будущее. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем последнее занятие. Далее, до 40 дней занятий, вам предстоит самостоятельная шлифовка, отработка всего, что вы узнали. Это глубоко индивидуальная работа, однако она обязательно должна содержать направления, включенные нами в программу 12 занятия. Если все эти направления освоены вами гармонично, само собой начнет развиваться шестое чувство – как и что мне лучше всего сделать для поддержания гармонии души, эмоций разума и тела здоровья? Таким образом, будет достигнута конечная цель нашей системы – помочь найти причину недуга, показать основные пути выхода из нездоровья, дать возможность свободы выбора действий для поддержания этого равновесия, то есть пребывания в состоянии молодости. А теперь ознакомьтесь с планом работы на будущее. Программа для самостоятельной работы. После освоения программы 12 занятий и до 40 дня занятий. Первое. После освоения содержания 12 занятий, отдых 2-3 дня, затем продолжить работу самостоятельно, так, чтобы уложиться в общей сложности в 40 плюс-минус 5 дней не более. Второе. Заниматься 3-5 раз в неделю с перерывами в 1-2 дня. Время занятия не более 40-50 минут утром и 15 минут вечером. Таким образом, в сумме времени должно превышать 1 часа 20 минут. С учетом времени на разминку, аутомануальный вот комплекс, упражнения для позвоночника и суставов, 15-20 минут. Третье. Образ молодости и контроль своих действий постоянно. Заниматься больше всего именно тогда, когда вам не хочется, когда не очень хорошее настроение, как бы встряхивая себя, это и дает наилучший результат. Вечером отмечаем свое психоэмоциональное состояние в дневнике биоритма. Вечерние медитативные упражнения делать за 1-2 часа до сна, иногда они бодрят. Питье горячей воды из утренних процедур можно исключить, свою функцию эта процедура уже выполнила, кишечник и мочевой пузырь перед занятиями должны быть свободными, после разминки обязателен душ. Перед утренними занятиями за 20-30 минут можно принять легкий завтрак. План работы на первые две недели. Утренние занятия. Первое. Аутомануальный комплекс, упражнения для позвоночника и суставов делаем не более 15-20 минут. Время сокращается за счет уменьшения повторов до 4-6 раз. Если у вас есть слабые места, и вы их знаете, допустим, все еще беспокоит какой-то сустав, то можно этому месту уделить чуть больше внимания, увеличив для него число повторов. Второе. Полностью работаем с эмоциями. Воспоминания и прощения, другие эмоции по принципу маятника, образ здоровья и молодости в упражнениях с Т плюс П и Х плюс П, тренировка желания здоровья и молодости по нарастающей. Работа только в образе здоровья и молодости. Третье. Первый комплекс. Передвижение ощущений по конечностям через позвоночник. Один раз на каждом ощущении. Дыхание через нездоровый орган 4-6 раз. Если орган парный, сначала дышим с одной стороны, затем с другой. Если два любимых нездоровых органа, сначала через один, затем через другой. По мере появления опыта на парных органах можно работать одновременно. Сбор и рассеивание ощущений также 4-6 раз. Протирка и спираль в каждом направлении – 4-6 раз. Можно делать спираль, расширяя окружность, как в шумном городе, но обязательно в трех плоскостях. Работа над дефектами кожи. Все время работаем с образом чистой кожи. На этот комплекс уходит максимально 15 минут. Постепенно уменьшаем время до 10 минут. Можно все упражнения делать сначала на Т П, а затем на Х плюс П. Четвертое. Второй комплекс. Трилистники. Можно по одному-два прохода на каждом ощущении. Шумный город в течение 2-3 минут. Коррекция зрения, слуха, функции нездорового органа, то есть упражнение на желание полного выздоровления. Каждый делает то, что для него необходимо, увеличивая желание по нарастающей. Для коррекции зрения. Тренировка – Аккомодации – упражнение у окна. Передвижение ощущений при желании лучше видеть. Для коррекции слуха – передвижение ощущений, желание лучше слышать. Для коррекции функции нездорового органа в образе молодости – желание идеально здорового именно этого органа, поэтапно переживая то, что еще предстоит улучшить до конца срока, до полного выздоровления. По времени второй комплекс также не должен превышать 10-15 минут. Вечернее занятие делаем 3-5 раз в неделю. Гинекологический массаж, урологический массаж, косметический массаж, упражнения на лице и шее. Если нет гинекологических и урологических проблем, гинекологический и урологический массаж можно делать 2-3 раза в неделю. Каждый вид массажа Делаем не более 10-12 минут до появления чувства легкой усталости. Еще раз напоминаем, что на все упражнения должно уходить не более 1 часа 20 минут. Постепенно время желательно сократить до 50-60 минут. Внимание! исключительно по вашему желанию и если у вас есть выраженные изменения здоровья, можно делать еще и упражнения из канона. Выбираем 2-3 из специальных упражнений в зависимости от ваших жалоб, если они есть, или от диагноза, если вы его точно знаете, а также еще не более двух-трех из основных упражнений по вашему усмотрению, чтобы усилить действие всех выбранных вами упражнений вместе взятых, но приступаем к ним не ранее второго этапа самостоятельных занятий. Не делайте упражнений канона из любопытства. План работы на вторые две недели. Первое. Образ молодости усиливаем по нарастающей. Второе. Разминку делаем в том же объеме, как и в первые две недели. Третье. Первый комплекс остается полностью. Четвертое. Второй комплекс. Исключаем шумный город и трелистники. Остаются по желанию лишь упражнения по коррекции зрения, слуха, функции нездорового органа. Пятое. Вечерние упражнения остаются. Шестое. Добавляем упражнение с образом третьей руки. Все упражнения делаем в двух ощущениях. Т плюс П и Х плюс П. Идеально сочетание Т плюс П или пульсация плюс третья рука. Х плюс П или пульсация плюс третья рука. Последовательность ощущений при коррекции фигуры. Но уменьшение объема. Т плюс П. Массаж третьей рукой. Раздувание. Массаж с раздуванием. Отсос воздуха. Образ сжавшейся кожи. Формирование, лепка своей фигуры до нужного объема. Делаем упражнение, разравнивая, растягивая кожу, как скульптор, как портной, убирая лишнее издвигая края. Работаем в образе чистой кожи, гладкой, упругой, без дефекта, мысленно представляем тот объем, к которому стремимся, доводя его до идеального. Прохлада. Образ прохладного легкого тела. Х плюс П. И прохладная третья рука. На увеличение объема. Т плюс П. Массаж третьей рукой. Раздувание. Образ идеального объема, то есть формирование, лепка своей фигуры до нужного объема, аналогично предыдущему упражнению. Фиксация прохладой, идеально Х плюс П и прохладная третья рука. Последовательность работы с образом третьей руки. Можно и желательно делать все упражнения с образом третьей руки при условии, что это лучше и проще получается, чем просто ощущение Т плюс П и Х плюс П. Таким образом можно делать первый комплекс и вечерние упражнения. Идеально одновременное сочетание ощущений Т плюс П и Х плюс П с образом третьей руки, то есть образным массажем. Делаем это в такой последовательности. Передвижение по конечностям через позвоночник. Массируем грудь, живот, шею, лицо. При этом первый проход делаем теплой рукой в течение 2-3 минут, затем прохладной тоже в течение 2-3 минут. Кожа суставы особое внимание уделяем любимым местам. Коррекция фигуры в той последовательности, как описано выше. Делаем это в образе молодости, представляя мысленно именно тот образ, который вы считаете идеально своим, при этом в процессе работы. Даем ощущения и массаж, увеличивая их силу и яркость. На Т работаем 3-5 минут, на Х – 2-3 минуты. Упражнения для шеи. Упражнения для лица – примерно по 2 минуты на Т и Х. Работа на требующем дополнительного внимания органе, кроме области сердца и головного мозга. Работаем примерно 2-3 минуты на Т и 2 минуты на Х. После примерно 30 дня работы первый комплекс можно не делать. Продолжаем работать над коррекцией фигуры и кожи, то есть работаем в основном с образом молодости, уделяя больше внимания работе на лице и шее, достигая желаемого эффекта. Если вы почувствуете, что надо бы еще поработать с малым комплексом, можно продлить срок на 5 дней, но не более. После всей этой работы в течение 40 плюс-минус 5 дней обязательно даем себе 15-20 дней полного отдыха от занятий. По вашему желанию и по мере надобности можно оставить лишь разминку. Далее можно поступить по вашему усмотрению и состоянию здоровья. Если вы считаете, что не полностью восстановили функции беспокоивших вас органов или не добились желаемого эффекта при коррекции фигуры, то есть в том случае, если вы недостаточно хорошо поработали с образом молодости, можно подключить упражнения из канона. Вечерние упражнения контроль за осанкой, мимикой и своими действиями вы не оставите никогда. Желаем вам успеха!